Глава 46. Кто такие холерики и флегматики? Из жизненного опыта мы знаем, что отдельные люди могут существенно отличаться между собой по характеру, темпераменту, выраженности эмоций, быстроте соображения и так далее. Первым ученым, который решил разделить людей по психологическим типам, был древнегреческий врач Гиппократ, который жил почти 2500 лет назад. Так как в те времена роль мозга была непонятна людям, Гиппократ решил, что различия в характере определяются соотношением различных жидкостей, которые находятся в теле человека — крови, желчи, слизи и так далее. Он думал, что если у человека из всех жидкостей в организме преобладает горькая на вкус желтая желчь, то человек по характеру будет раздражительным, неуравновешенным и склонным к необдуманным взрывным поступкам. Если же в теле человека много слизи, мокроты, лимфы, то человек будет спокойным, медлительным и малоэмоциональным. Так как по-гречески желчь звучит как «холе», а мокрота, слизь «флегма», то первый тип человека Гиппократ назвал холериком, а второй — флегматиком. Если у человека больше крови, то такой человек будет живым и подвижным сангвиником, веселым и жизнерадостным человеком, который может легко переносить превратности судьбы. Если характер человека, наоборот, грустный, чувствительный, склонный к переживаниям и тревоге, то, согласно теории Гиппократа, у него много черной желчи, которая по-гречески звучит как «меланхоле». Сноска. Теорию позже доработал римский врач Гален, поэтому ее еще называют теорией Гиппократа Галена. Много позже ученые выяснили, что жидкости, которые Гиппократ считал основой характера человека, ни при чем а все дело в нервной системе. Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов считал, что меланхолик — это человек со слабым типом нервной системы, который отличается повышенной чувствительностью к слабым сигналам, но не может выдерживать сильные раздражения. Холерик, по Павлову, обладает сильной нервной системой, которая не способна тормозить возникающее возбуждение, поэтому такой тип нервной системы Павлов назвал безудержным. Согласно его теории, у сангвиников и флегматиков нервная система сильная и уравновешенная, только у сангвиников нервные процессы подвижны, а у флегматика инертны. Поэтому сангвиники способны быстро переключаться с одного эмоционального состояния на другое, а у флегматиков эмоции длятся дольше и протекают глубже. Вы можете спросить, какое отношение к вам имеют теории Гиппократа и Павлова? На самом деле очень большое. Дело в том, что темперамент – врожденное свойство. Оно передается человеку на уровне генов, и мы не можем его изменить. Но можем научиться управлять своими реакциями и выбирать себе такие виды деятельности, где наш темперамент станет помощником, а не врагом. Например, сангвиник может быть очень хорошим водителем-таксистом, но вот профессию водителя-дальнобойщика лучше выбрать флегматику. Холерик может стать чемпионом по боксу, но вот психолог из него не выйдет, Зато у меланхолика прекрасно получится чувствовать мельчайшие переживания других людей и сострадать им. Для того, чтобы выяснить, какой темперамент лично у вас, можно пройти специальные тесты на эту тему или пообщаться с психологом. При этом может оказаться, что у вас будет смешанный тип темперамента. Так бывает часто. Главное, что нужно усвоить – нет плохих или хороших темпераментов. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, а узнав и поняв особенности своего темперамента, мы лучше сможем добиваться успеха.